Глава третья. Королева Инферно. «Елки-палки, ну и гвалт!» – громко объявила седая женщина в спальной маске из розового шелка, садясь в кровати под балдахином. Ей казалось, что весь дом дрожит от шума, и она сердито стянула маску, обнаружив глаза цвета арктического льда. «Таня! Мигель!» – крикнула она хриплым от неумеренного курения голосом. «Идите сюда!» Она потянулась к болтавшемуся рядом с кроватью шнуру и начала дергать. В глубине загородного дома Престона, требуя внимания слуг, залился звонок. Однако страшный рев уже оборвался. Звучал он всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы перепугать ее и прогнать сон. Она откинула простыни, вылезла из постели и широким шагом прошла к балконным дверям. точь-в-точь точь ходячий смерч. Когда она настежь распахнула их, жара буквально высосала воздух из легких. Женщина вышла на балкон и рукой, прикрывая глаза от слепящего солнца, сощурилась в сторону Кобри Роуд. Несмотря на свои 53 года, она даже без очков видела достаточно хорошо, чтобы разглядеть, что пролетело в опасной близости от ее дома. На юго-запад, поднимая под собой пыльную бурю, мчались три вертолета. Еще через несколько секунд они исчезли за этой пылью, оставив Селесту Престон в таком бешенстве, что она была готова плеваться гвоздями. К дверям балкона подошла Таня, приземистая, с круглым как луна лицом. Она собралась силами, готовясь выдержать бешеную атаку. «Си, сеньора Престон, ты где была?» «Я думала, нас бомбят! Что, черт возьми, происходит?» «Не знаю, синьора. Я думаю...» «Ай, ладно, принеси ко мне выпить!» Фыркнула хозяйка. «У меня нервы ни не к черту!» Таня ретировалась в глубины дома за первой на сегодня рюмкой спиртного для хозяйки. Селеста стояла на высоком балконе с мозаичным полом из красной глиняной мексиканской плитки, вцепившись в узорчатые кованые перила. Со своей выгодной позицией Она видела конюшни, кораль и манеж, разумеется, бесполезные, поскольку все лошади ушли с аукциона. Кольцо, покрытое кудроном подъездной аллеи, охватывало большую клумбу с тем, что некогда было пионами и маргаритками, теперь выгоревшими до коричневого цвета, поскольку система опрыскивания вышла из строя. Лимонно-желтый халат прилипал к спине – Пот и жара еще сильнее разожгли ярость Селесты. Она вернулась в относительную прохладу спальни, сняла трубку розового телефона и, тыча в него на маникюренным пальцем, набрала номер. «Контора шерифа!» – в растяжку ответил чей-то голос. Мальчишеский голос. «Говорит полицейский Чеффин!» «Дайте Венса! – перебила она. Э, э сейчас шериф Вэнс на патрулировании. Это Селеста Престон. Я желаю знать, кто летает на вертолетах над моей собственностью». В... Она нашла глазами часы на белом прикроватном столике. «В семь двадцать утра! Эти сволочи мне чуть крышу не снесли!» «На вертолетах? Прочисти уши, мальчик! Тебе говорят, три вертолета! Пролети они чуть ближе, они мне все просто не скинули бы, черт дери! Что творится?» э не знаю, миссис Престон!» Помощник несколько оживился, и Селеста представила себе, как он сидит за рабочим столом, весь в внимании. «Если хотите, я свяжусь с шерифом Венсом по рации!» «Хочу! Скажите ему, чтобы живо приехал сюда!» Она повесила трубку, прежде чем молодой человек успел ответить. Вошла Таня и подала женщине на одном из последних серебряных подносов кровавую Мэри. Селеста взяла коктейль, размешала жгучие перчинки с стебельком сельдерея и в два глотка выпила коктейль почти до дна. Сегодня Таня добавила больше табаско, чем обычно, но Селеста даже не поморщилась. «С кем мне сегодня надо чесать язык?» Она провела за индивелым краем стакана по высокому прорезанному морщинами лбу. «Ни с кем. В расписании чисто». «Слава тебе, Господи! Что, шайка проклятых кровососов дает мне передышку, а?» «Встреча с мистером Вейцем и мистером Оконнором у вас назначена на утро понедельника», — напомнила Таня. «То в понедельник. К тому времени я, может, умру». Она допила то, что оставалось в стакане, и поставила стакан обратно на поднос так, что тот звякнул. Ей пришло в голову, что можно было бы вернуться в постель, но она уже слишком завелась. Последние полгода одна головная боль сменяла другую, не говоря уж о вреде, нанесенном душе. Иногда Селесте казалось, что она — боксерская груша Господа. Она знала, что много раз в жизни поступала низко и нечестно, но расплата за грехи оказалась весьма своеобразной. «Что-нибудь еще?» — спросила Таня. Темные глаза смотрели неотрывно и бесстрастно. «Нет, все!» Но не успела Таня дойти до массивной полированной двери красного дерева, как Селеста передумала. «Погоди! Сейчас!» «Да, сеньора!» «Только что! Я не хотела на тебя наехать. Просто, знаешь, такие времена!» «Я понимаю, сеньора!» «Хорошо, послушай, как вам с Мигелем захочется отпереть бар для себя, валяйте!» Она пожала плечами. Какой смысл спиртному пропадать зря? Я запомню миссис Престон. Селеста знала, что это не так. Ни Таня, ни ее муж не пили. Впрочем, все равно, у кого-то в этом доме должна оставаться ясная голова, хотя бы для того, чтобы не подпускать стервятников в человеческом образе. Глаза Селесты встретились с Танинами. А знаешь, 34 года ты зовешь меня или миссис Престон, или сеньора. «Тебе ни разу не хотелось назвать меня Селеста?» Таня замялась, покачала головой. «Не раз, сеньора!» Селеста засмеялась. Это был искренний смех женщины, которая хлебнула нелегкой жизни. Когда-то гордилась грязью, остававшейся у нее под ногтями после Родео, и знала, что победа и проигрыш — две стороны одной медали». «Ну и фрукт же ты, Таня! Я знаю, что ты всегда любила меня не больше, чем пердёж пьяницы. Но да ничего!» Улыбка Селесты растаяла. «Мне по душе, что вы остаетесь здесь в эти последние месяцы. Вы не обязаны!» «Мистер Престон всегда к нам очень хорошо относился. Мы хотели вернуть долг». «Вы его вернули!» Миссис Престон прищурилась. «Скажи-ка мне одну вещь, только не ври!» «Первая миссис Престон управилась бы с этой говенной заварухой лучше?» Лицо второй женщины не выражало никаких чувств. «Нет», — сказала она наконец, — «Первая миссис Престон была красивой, изящной женщиной, но вашей смелости у нее не было». Селеста хмыкнула. «Да, зато с головой все было в порядке, потому-то сорок лет назад она и удрала из этой чертовой дыры, задрав хвост». Таня резко свернула на знакомую почву. «Что-нибудь еще, сеньора?» Не но очень скоро я ожидаю шерифа, так что прислушивайтесь». Таня, держась очень прямо и чопорно, покинула комнату и простучала каблуками по дубовому полу длинного коридора. Селеста слушала, понимая, как пусто игулка в доме без мебели. «Конечно, кое-что еще осталось, например, кровать», Туалетный столик и обеденный стол внизу, но немного. Она перешла через комнату, достала из филигранной серебряной коробочки тонкую черную сигару. Хрустальная французская зажигалка уже отправилась с аукциона, поэтому Селеста прикурила от спички из коробка с рекламой клуба «Колючая проволока» с шоссе номер 67. Потом вернулась на балкон, выдохнула едкий дым и подняла лицо к безжалостному солнцу. Она подумала, опять будет пекло. Но ей случалось переживать и худшее, и еще придется. разбериха с юристами, администрацией штата Техас и налоговой инспекции рассеется, как облако под сильным ветром, а потом она заживет по-своему. «По-своему!» – сказала она вслух, и морщины вокруг рта стали резче. Селеста задумалась, как далеко ушла от деревянной лачуги в Гелвистоне. Теперь она стояла на балконе 36-комнатной гасиенды в испанском стиле на ста акрах земли, пусть даже в доме не осталось мебели, а угодья были каменистой пустыней. В гараже стоял желтый, как канарейка, кадиллак, последний из шести машин. На стенах дома, Там, где раньше висели полотна Миро, Рокуэлла и Дали, зияли пустоты. Картины ушли с аукциона одними из первых, вместе со старинной французской мебелью и коллекцией Уинта, насчитывавшей почти тысячу чучел гремучих змей. Банковский счет Селесты был заморожен крепче, чем шарики Эскимо, но над проблемой трудился целый полк даловских юристов, и она знала, что теперь в любой день ей позвонят из конторы с семеркой фамилий и скажут «Миссис Престон, хорошие новости, золотка. мы отследили недостающие фонды, и налоговое управление согласилось взять налоги задним числом посредством ежемесячных выплат. Конец неприятностям. Да, мэм, старый Уинд все ж таки позаботился о вас». Насколько Селеста знала, Старый Уинд был таким скользким, что куда там савиному дерьму. Он выплясывал вокруг правительственных уложений о вкладах и сводов законов о налогах, вокруг корпоративных законов и президентов банков, как техасский смерч, а на второй день декабря старика отправил на тот свет удар, и расплачиваться с бандой осталась Селеста. Она посмотрела на восток, в сторону рудника «Инферно». 60 с лишним лет назад на юг из Одессы, разыскивая в степи золота, явился Уинтер Тедфорд Престон с мулом по кличке Инферно. Золото от него ускользнуло, но он отыскал Малиновую гору, про которую мексиканские индейцы рассказали, что она сделана из священной целебной пыли. У Уинта была сноровка к металлургии, хотя его официальное образование закончилось седьмым классом, и его нос учуял, что пахнет не священной пылью, а богатой медью рудой. Рудник Уинта начался с одной единственной дощатой хижины, пятидесяти мексиканцев и индейцев, пары фургонов и уймы лопат. В первый же день раскопок вырыли дюжину скелетов, и тогда-то Уинт понял, что мексиканцы больше ста лет хоронили в горе своих мертвецов. Потом в один прекрасный день мексиканец Скайлом вскрыл сверкающую жилу первоклассной руды в 100 футов шириной. Она стала первой из многих. У дверей Уинта застучали новые техасские компании, которые тянули через штат телефонные кабели, линии электропередач и водопровод. А сразу за рудной горой выросли несколько палаток, потом деревянные и глинобитные дома — Следом каменные строения, церкви и школы. Проселочные дороги засыпали гравием, потом замостили. Селеста вспомнила, что Уинт говорил «Однажды ты оклянешься, и на месте бурьяна увидишь город». Городской люд, главным образом рудничные рабочие, избрали Престона мэром. Уинд под влиянием Текилы окрестил город Инферно и поклялся поставить в его центре памятник своему верному старому мулу. Но хотя порывов было множество, Инферно так и не перерос город одного мула. Здесь было слишком жарко и пыльно, слишком далеко до больших городов, и стоило выйти из строя водопроводу, горожане в мгновение ока начинали умирать от жажды. Но народ все приезжал. Ледяной дом подключился к водопроводу и замораживал воду в ледяные глыбы. Воскресным утром звонили церковные колокола, хозяева ловчонок делали деньги, телефонная компания тянула линию и обучала операторов. а шаткий деревянный мост, соединявший берега Змеиной реки, заменили бетонным. Забили первые гвозди в доски окраины. Уолта Трэвиса выбрали шерифом и через два месяца застрелили на улице, которую потом назвали в его честь. Приемник Трэвиса держался на своей должности, пока его не отлупили так, что он оказался в двух шагах от райских врат и очнулся уже в поезде, державшем курс к северной границе. Постепенно, год за годом, «Инферно» пускал корни – но также постепенно горнодобывающая компания Престона жевала Красную Гору, где спали умершие сотни лет назад индейцы. Селеста-стрит раньше называлась Перл-стрит по имени первой жены Уинта. В промежутке между женитьбами она была известна как безымянная. Такова была сила влияния Уинта-Престона. Селеста в последний раз затянула сигарой, Смяла ее, оперила и выкинула. «Да, доброе было времечко, а?» — тихо сказала она. Но с тех самых пор, как Селеста встретила Уинта, она тогда пела ковбойские песенки в маленькой Гелвистонской закусочной, они цапались, как кошка с собакой. Селесту это трогало мало. Она могла переорать бетономешалку и руганью загнать сатану в церковь. Правда заключалась в том, что, несмотря на баб Уинта, пьянство и игру, несмотря на то, что он почти 30 лет держал ее в неведении относительно своих дел, она много лет была влюблена в мужа, а когда меньше трех лет назад машины заскребли по дну и отчаянные взрывы не вскрыли ни единой новой жилы, Уинт Престон увидел, как его мечта умирает». Сейчас Селеста понимала, что Уинт спятил. Он начал снимать деньги со счетов, распродавать акции и облигации, собирая наличные с неистовством маньяка. Но куда он дел почти 8 миллионов долларов, осталось тайной. Может быть, открыл новые счета на вымышленные фамилии? Может быть, уложил всю наличность в жестяные коробки и зарыл в пустыне? В любом случае, заработок всей жизни исчез, И когда налоговое управление набросилось на вдову, требуя выплаты задним числом огромных штрафов и налогов, платить оказалось нечем. Теперь этой передрягой занимались юристы. Селеста отлично знала, что она сама только сторож, энроуте обратно к кабачку в гэлвистоне Она увидела, что сине-серая патрульная машина шерифа свернула с Кобри Роуд и медленно едет по гудрону. Селеста обеими руками сжала перила и ждала. Несгибаемая 110-фунтовая фигура на фоне 300-тонного пустого дома. Она стояла не шелохнувшись. Машина проехала по кругу подъездной аллеи и остановилась. Открылась дверца и медленно, чтобы не потеть, Появился человек, весивший в два с лишним раза больше Селесты. И бледно-голубая рубашка на спине, и кожаная ленточка внутри светлой ковбойской шляпы пропитались потом. Живот вываливался из джинсов. Шериф был в портупее и коротких сапогах из кожи ящерицы. «Вы, черт вас возьми, не спешили!» — едко выкрикнула Селеста. «Если бы дом горел, я бы сейчас стояла на пепелище!» Шериф Эд Венс остановился, посмотрел наверх и обнаружил стоящую на балконе Селесту. Он был в темных очках с зеркальными стеклами, точно как его любимец, оторвая из фильма «Люк невозмутимый». В выпирающем животе урчал вчерашний ужин. Энчеладос с разогретыми бобами, он натянуто улыбнулся, показав зубы. «Кабы дом горел!» — проговорил он в растяжку, сладким, как горячая патока, голосом. «Надеюсь, у вас хватило бы здравого смысла позвонить пожарным, мисс Престон». Она ничего не сказала, неподвижно глядя сквозь него. Чефин мне перезвонил», — продолжил шериф. «Сказал, вас обжужжали вертолеты». Он старательно изобразил, что исследует безоблачное небо. «Тут нигде ни единого. Их было три». Летали над моей собственностью. Я такого шума в жизни не слыхала. Я хочу знать, откуда они явились и что происходит. Шериф пожал толстыми плечами. По мне так вроде везде, тишь да гладь. Все нынче тихо, мирно. Усмешка шерифа стала шире и теперь больше походила на гримасу. По крайней мере, было до сих пор. Они улетели вон туда, Селеста показала на юго-запад. «Ну ладно, может, если я потороплюсь, так подрежу им нос. Вы этого от меня ждете, мисс Престон? Я жду, что вы будете отрабатывать свой хлеб, шериф Вэнс», — холодно ответила она. «А значит, полностью контролировать то, что творится в округе. Я заявляю, что три вертолета чуть не вышибли меня из кровати, и хочу знать, чьи они. Так вам понятнее?» «Чудок!» — гримаса намертво прилипла к квадратному щекастному лицу шерифа с двойным подбородком. «Само собой, теперь-то они уж в Мехико! Да плевать, хоть в Тимбукту! Эти штуки, будь они прокляты, могли вломиться ко мне в дом!» Упрямство и тупость Венса привели Селесту в ярость. Будь ее воля, Венса никогда бы не переизбрали шерифом, но он долгие годы заискивал перед Уинтом и легко одержал победу над кандидатом-мексиканцем. Однако Селеста видела его насквозь и знала, что за веревочки дергает мэк -Кейт, а еще понимала, нравилось ей это или нет, что теперь мэк -Кейт стал правящей силой в инферно. «Лучше успокойтесь, примите таблетку от нервов. Моя бывшая жена всегда так делала, когда... «Видела вас?» — перебила Селеста. Он зычно, но невесело расхохотался. «Нечего злиться, мисс Престон. Не к лицу такой леди, как вы!» «Показала свою натуру стерва», — подумал он и поторопил. «Так что вы говорите? Хотите подать заявление о нарушении тишины, неизвестными на трех вертолетах, пункт приписки или происхождения неизвестный, место назначения неизвестно?» «Совершенно верно! Что, для вас это слишком трудно?» Вэнс хмыкнул. Он не мог дождаться, когда эту бабу выкинут отсюда пинком под зад. Тогда он возьмется откапывать коробки с деньгами, которые спрятал старый Уинт. «Думаю, справлюсь. Надеюсь, вам за то и платят». «Ишь, барыня!» — подумал он. «Чеки мне выписываешь не ты, это уж точно. Мисс Престон», — спокойно сказал он, словно говорил с недоразвитым ребенком. «Лучший дидик с этого пекла в дом». «Неужто охота, чтобы мозги сварились? Да и нам ни к чему, чтобы вас хватил удар, правда?» Он одарил ее своей лучшей, самой невинной улыбкой. «Делайте, что сказано!» — фыркнула она, а потом повернулась к перилам спиной и демонстративно вернулась в дом. «Есть, мэм!» Венс издевательски отдал честь и опять сел за руль. Его влажная рубашка немедленно присосалась к сиденью. Он завёл мотор и поехал от Гасиенды обратно на Кобри Роуд. Костяшки лежащих на руле крупных волосатых рук побелели. Он повернул налево к Инферно и набирая скорость, прорал в открытое окно: "Нашла дурака, чтоб тебя!"